Утром койка возле противоположной стены оказалась пуста. На смятых простынях остался отпечаток человеческого тела и пота. Костик лежал, смотрел на пустующую койку, а в голове крутились невеселые мысли о том, что все, совершенное тобой, абсолютно бессмысленно. «Когда-нибудь обязательно и тебя попытаются спасти, и не смогут. Мир продолжит жить, будто и не было тебя никогда» причём не важно, какой ты занимал пост, сколько у тебя денег, сколько ты совершил добра или даже зла, К миру на всё это глубоко плевать. Костик чуть повернул голову и обнаружил на прикроватной тумбочке сложенную пижаму в чёрно-синюю полоску. Стариха в кресле не оказалось. Костик поднялся, кровь отхлынула от головы, перед глазами ненадолго почернело. Он немного посидел на кровати, пошевелил пальцами на ногах, худые бёдра показались смешными. Из открытого окна доносилось многоголосное чириканье воробьёв пахло лесом в начале Костик натянул футболку ткань приятно прилегла к телу затем опустил ноги на прохладный линолеум опираясь купчиком на кушетку надел штаны заодно разглядел человека на соседней койке мужчина лет 50 с правильными чертами лица и копной седых волос Костик сел на койке собрался лечь когда скрипнула дверь По лату с подносом вошёл старик. Сегодня он выглядел бодро, словно и не было ночи пробуждения. Костя ещё раз взглянул на пустую койку. Ешь, задухлик. Старик поставил поднос рядом с Костиком. Вкусно, похвалил он. Сам только что уплёл три таких миски. На маленьком красном подносе стояла тарелка с супом. Завёрнутая в салфетку лежала ложка. Одурманивающий запах опьянил. Только теперь Костя понял, насколько голоден. Хотелось схватить тарелку и залпом осушить. Он даже попытался так сделать, но старик придержал его руки. «Не спеши ты, ропыга», — усмехнулся он. «Никто у тебя не заберет. Надо еще принесу. Только не устраивай мне дополнительной работы. Не заставляй после твоей жрачки убирать здесь все». Костик почувствовал, что краснеет. Взялся за поднос. Примостил его на колени, развернул ложку, салфетку отложил на край подноса. Старик уселся в кресло, взял учебник истории, но открывать не спешил, наблюдал за Костиком. Суп оказался божественным. Через 5 минут, после этой илка стояла на подносе, Костя вытер рот салфеткой, сквозь тонкую бумагу почувствовал ощутимую отросшую бороду. Ни фига себе. Пощупал собственный подбородок и шею. В шелковистых волосах ладонь утопала. Усы щекотали нос. Бывший редактор никогда не отращивал себе такой растительности на лице. "А ты думал, столько валяться?" хмыкнул старик. "Тебя как звать-то, дикабрь?" "Константин". "А меня можешь фёдорочем называть. Меня здесь все так кличут", произнёс старик с какой-то гордостью. "А здесь это где?" Костик погладил заурчавший живот. Блаженное тепло разлилось по телу. Во рту осталось приятное послевкусие. В бару сосновом. А разве в сосновом бару есть больница? Костик приподнял левую бровь. А мы не в больнице, а в лагере выживших. А можно с этого места поподробнее? После еды новости подобного толка показались не такими страшными. Так всегда, когда ты сыт, а за окном не стреляют, то кажется, что все сыты и счастливы. Подробнее с тобой Пётр Валерьевич поговорит. Он здесь со всеми очнувшимися проводит как бы это сказать, вступительную беседу. Назначил место фронт-рабонт. В общем, он тут главный. Скажи мне хоть что произошло, попросил Костик. А я почём знаю, пожал плечами Фёдорович. Ляг, полежи, сил наберись, скоро они тебе понадобятся. Костик хотел сказать, что его пугают заявления подобного рода, но в последний момент передумал. Он переставил поднос на пустую прикроватную тумбочку и по совету старика лёг. Смотрел в потолок, оклеенный обоями с розовыми цветочками, и ни о чём не думал. Сколько прошло времени, он бы не решился сказать. Скрипнула дверь, и в комнату вошла женщина с зелеными глазами, под которыми сегодня набухали мешки. Она в первую очередь подошла к очнувшемуся пациенту. «Привет». Устала улыбнулась. «Доброе утро», – посмотрел на нее Костик. Вспомнил, что хотел узнать ее имя. «А как вас зовут?» «Марина. И можно на «ты». Хорошо. Костя смотрел в ее зеленые глаза и не мог оторваться. Даже неловко стало». Он никогда не видел такой красивой радужки. Казалось, она сделана из самого дорогого изумруда. И ты сможешь? Марина приложила прохладную ладонь к его лбу. Не знаю, честно признался Костик. Судя по тому, что вы меня нашли. Он замолчал, а действительно ли его нашли или это всё ему приснилось? Ладно, давай попробуем, сказала Марина. Она помогла ему подняться, на ногах он стоял более-менее уверенно. Даже первые 3 шага сделал сам, затем почувствовал, что колени начали подгибаться. Марина подставила плечо. А можно побриться? Костик посмотрел в её изумрудные глаза, мяшая очень, и провёл по шее и по подбородку. Я думаю, что даже нужно, сказала Марина. Фёдорович отложил книжку и наблюдал за первыми шагами очнувшегося пациента. Когда они вышли, снова углубился в чтение. В коротком коридоре расположились три двери и одно большое окно от пола до потолка. За ним виднелся ряд аккуратных деревьев и кусочек красивого голубого неба. Марина провела Костика к однопролётной лестнице, спрятавшейся в тёмной нише. Помогла спуститься на первый этаж. Теперь Костик уверился, что находится не в больнице. В просторной гостиной висел огромный плазменный телевизор с панорамным экраном. На полу лежала шкура белого медведя, одна из стен была стеклянной. За домом раскинулся сад с дорожками, выложенными цветным гравием. В одном из белых кресел рядом с вычищенным камином сидел мужчина лет сорока в дорогом синим костюме. Его кожа на шее и щеках повисла, словно совсем недавно он был тяжелее килограмм на тридцать. Марина подвела Костика к противоположному креслу и помогла в него опуститься. «Я пойду». Робко произнесла она, обращаясь к мужчине. У меня там дела. Конечно, конечно, кивнул тот. Марина как-то слишком поспешно ушла. Костя тоже не отказался бы скрыться от колючего взгляда, направленного ему в лицо. Несколько минут прошло в абсолютной тишине. Где-то неподалёку застучал молоток. Рад приветствовать на этом свете. Меня зовут Пётр Валерьевич Власов, представился мужчина. В прошлом я депутат от Московской Думы, но сейчас директор лагеря выживших, если можно так выразиться. Константин. Назаров. В свою очередь представился Костя. Хотел подняться и протянуть руку, как полагается у мужчин, но собеседник ни одним движением не намекнул, что желает соблюсти ритуал. «Хорошо, Константин», – кивнул Власов. «Теперь скажи мне, пожалуйста, что ты знаешь». «О чем?» «О том, что произошло». «Ничего. Я даже не понимаю, где нахожусь и почему я здесь». «Понятно», – разочарованно произнес Петр Валерьевич. Он в несколько мгновений молчал и смотрел в пол, словно собирался с мыслями. «Попытаюсь объяснить», – наконец сказал он. «Пока ты находился в коме, в мире произошло что-то страшное». Петр Валерьевич сцепил руки в замок и поиграл большими пальцами, наблюдал, какую реакцию произвели его слова. Костик остался сидеть с каменным выражением. Перед глазами появилось женское лицо с окровавленной крысой в зубах. После такого зрелища даже сторонник эволюции поверит в теорию божественного начала. «Мира, каким ты его знаешь, больше не существует. Скорее всего, не выжили твои родственники и друзья, всех кого ты знаешь и...» Что произошло? перебил Костя. Петру Валерьевич замолчал, затем кисло улыбнулся. Не знаю, никто не знает. Мои предположения, что всему виной вирус, который оглупляет людей, делает их похожими на животных. Города заполнены дикими людьми, а животных они мало чем отличаются и по поведению, и по умственному развитию. Костя смотрел в глаза собеседника и пытался понять, правду ли ему говорят. Если бы он не видел выпрыгнувшего из окна мужчину, не видел девушку с окровавленной крысой в зубах, то непременно бы подумал, что над ним наглости буца. Как я понимаю, у нас с вами иммунитет, предположил Костя. Я очень на это надеюсь, сказал Петр Валерьевич. Я пока не могу сказать ничего конкретного, но пока мы находим адекватных людей лишь после состояния комы. Все, кто был в коме, за сохранили разум. Странный какой-то вирус, хмыкнул Костик. Согласен, кивнул Власов. Вирус странный, но пока мы располагаем лишь такими фактами. А ещё, как ты понимаешь, людей стало крайне мало. Еды, конечно, в Москве много, но ведь её надо достать и привести. Электричества нет, поэтому скоропортящиеся продукты уже пропали. Плюс защитные сооружения не мешают возвести. Мало ли, посмотрел в сад. Нам сейчас очень тяжело, поэтому лишние руки не помешают, недвусмысленно намекнул он. Тем работал до этого всего. Редактором в издательстве, сказал Костик. Пётр Валерьевич скривил такую физиономию, будто ему в рот целиком засунули очищенный лимон. Вероятно, надеялся, что Костя какой-нибудь рукастый инженер, как в таинственном острове. Верно, например. Да откуда ж такому взяться в стране, где всё производство похирели, а дипломы продаются? А учился на кого? Не терял надежды бывший депутат Мосгордумы. На учителя русского и немецкого языка, немецкого языка, пробормотал Пётр Валерьевич. Он отвернулся к окну, смотрелся в гравийную дорожку, словно пытался среди камешков разглядеть золотой слиток. Восстанавливая силы, буркнул наконец Власов: "А я пока подумаю, куда тебя пристроить". "Хорошо", произнёс Костик. Он ещё некоторое время просидел, чего-то ожидая. Пётр Валерьевич как-то странно на него посмотрел, затем поднялся и отечески похлопал по плечу. "Ничего, выкрутимся", сказал он и ушёл. Гостьер вернулся и посмотрел ему в след разговору томил. Сейчас казалось вообще удивительным, что сумел спуститься в больницу с третьего этажа, выйти во двор и доплестись к вагончику охранников. Нельзя это объяснить ничем, кроме шока. Из кухни долетал вкусный запах поджаренного хлеба, но Кустика от него начало подташнивать. В гостиную вошла Марина, помогла бывшему редактору подняться. "А теперь бриться", сказала она. Просторная ванная комната располагалась у ниши между спуском в подвал и кухней, где Гостику увидел склонившегося над сковородой светловолосого парня с правильными чертами лица. Совмещённый санузел блестел чистотой, пахло лавандой. Гостику пришлось подождать в темноте, пока Марина принесла бритвенные принадлежности и зажжённую свечу. Вода из крана текла лишь холодная и тонкой струйкой, но бывшему редактору этого хватало. Он поначалу даже не узнал бледного бородача, пялившегося на него из зеркала. Постепенно волос на лице становилось все меньше. Оно приобретало привычные очертания. Только выглядело настолько худым, будто Костя сбежал из концлагеря. Наконец он закончил. Холодная вода освежила, но общение и бритье забрали все силы. Марины нигде не было. Обратно в палату пришлось подниматься самому. Путь до лестницы Костя преодолел без опоры. А вот втащить собственное тело на семь ступеней оказалось героическим подвигом. По маленькому коридору к заветной двери пришлось пробираться по стеночке. Костя повернул ручку и вошел. Федорович спал. Из его горла при каждом вдохе вырывался протяжный хрип. Учебник истории в раскрытом состоянии лежал на коленях. Двое соседей, по несчастью, по-прежнему находились без сознания. Он лег на постель и закрыл глаза. Он не мог бы умереть. Где-то в глубине сознания теплился уголёк надежды, что произошедшее попросту бред, который вот-вот пройдёт. Он проснётся в своей постели, выпьет кофе и поедет на работу.